Каждая встреча начинается с ощупи. Люди идут вслепую, и нет, по мне, худших времен, любви, дружбы, брака, чем пресловутых первых времен. Не худших времен, а более трудных времен, более смутных времен. Очередной подарок Макса, кроме Консуэлы, Жозефа Бальзамо и Мизераблей, не забыть восхитительной женской книги «Трагический зверинец» и «Прекрасного аксёля». Был подарок мне, живой героине и живого поэта, героине собственной поэмы, поэтессы Черубины де Габряк. Знаю, что многие это имя знают для тех же, кто не знает в двух словах. Жила-была молодая девушка, скромная школьная учительница Елизавета Ивановна Димитриева с маленьким физическим дефектом, поскольку, помню, хромала. Из ее преподавательской жизни знаю один только случай, а именно вопрос школьникам попечителя округа: Ну кто же дети, ваш любимый русский царь? И единогласный ответ школьников Гришка Атрепьев. В этой молодой школьной девушке, которая хромала, жил нескромный, нешкольный, жестокий дар, который не только не хромал, а как пегас земли не знал жил внутри, один сжирая и сжигая. Максимилиан Волошин. Этому дару дал землю, то есть поприще, этой безымянной имя, этой обездоленной судьбу. Как он это сделал? Прежде всего, он понял, что школьная учительница такая-то, и ее стихи, кони, плащи, шпаги не совпадают и не совпадут никогда. Что боги, давшие ей ее сущность, дали ей этой сущности обратное, внешность, лица и жизнь что здесь перед лицом его всегда трагический, здесь же катастрофический союз души и тела. Не союз, а разрыв. Разрыв, которого она не может не сознавать и от которого она не может не страдать, как непрерывно страдали Жорж Элиот, Шарлотта Бронте, Жюли Делеспинас, Мэри Веб и другие, и другие и другие некрасивые любимцы богов. Некрасивость лица и жизни, которая не может не мешать ей в даре, в свободном самораскрытии души. Очная ставка двух зеркал. Тетради, где ее душа, и зеркало, где ее лицо и лицо ее быта. Тетради, где она похожа, и зеркало, где она не похожа. Жестокий самосуд ума, сводящийся к двум раскрытым глазам. Я такую себя не могу любить. Я с такой собой не могу жить. Это не я. Это о Елизавете Ивановне Димитриевой между двух зеркал, настольным и настенным. Елизавета Ивановна Димитриева насмерть обиженная бы. Даже на острове, без единого человека, Елизавета Ивановна Дмитриева наедине сама с собой.